Удар в живот выдернул из пустоты. Открыть глаза не волосил. Волка грубо подняли на ноги, но колени подкосились, и он рухнул в солому. Тяжелые шаги барабанили по полу. — Эй, пьянчуга, что забыл здесь? — прорычал незнакомый голос. Язык не слушался. Получалось только стонать и неразборчиво мучать. Сильный пинок в живот подбросил желудок. Волк захлебнулся рвотой. — Паскуда! — процитил мужик, пиная его в грудь. — Заблевал мне ботинки. — Я говорю, снял чердак, пришел к празднику, — верещал с улицы корчмарь. — Невеста у него близ города была, удавили в толпе. Неизвестный снова выругался и обратился к волку. — Невеста, не брешешь, корчмарь? — снова удар. «Отвечай — Отвечай. Солому обшаривали, бесцеремонно раскидывая по чердаку. Засыпали лицо, даже умудрились натолкать за шиворот. — Пусто, — донеслось из темноты. — У него даже денег нет. Поди пропил все!» «За постой уплачено вперед, видят духи!» Снова послышался голос кочмаря. «Я за его кошельком не слежу!» Пнув его еще разок, незнакомец ушел. Волк, не открывая глаза, перевернулся на другой бок и снова провалился в пустой сон. «И щенок!» Подпинывая его босой ногой, прошипел птах. «Выспался?» Солнечный свет пробивался через прорехи в крыше. Влоксан сел, укрывая рукой глаза от тонких слепящих лучей. «Долго я спал?» — сурово спросил Влоксан. более суток будет». «Больше суток», — выдохнул волк. «Много пропустил. Что, князь?» «Лютует. Дважды в корчму приходили обыскивать. Уж не знаю, как тебя не забрали», — протянул птах, придирчиво окинул его взглядом. «Хотя, может, побрезгали». Волк оглядел свою одежду. Некогда белая сорочка и штаны темного льна покрытые буро-серыми пятнами, травяными следами и сажей. Кислый запах рвоты смешивался с резким духом костра и пота. «Ага, красавец!» — хмыкнул Тах и протянул ему сверток. Бык передал. В тряпицу была завернута чистая, застиранная рубаха, штаны и звенящий мешочек. «Там плата и твой кошель. Я его приберег. Знал, что найди дружинники серебро, в покое не оставят». — Из города не суйся, ворота закрыты, как бык и предупреждал. — Теперь через меня общаться. — А ты? — Разве птицу остановят стены? — хмыкнул Птах. — Вечером приду, бывай. Птах выпорхнул за дверь, волк глянул вслед, но увидел только, как тот скачет по деревьям, уже за забором корчмы. Двор пустовал, лишь куры да утки бегали кругами. Влаксан спустился к колодцу, умылся, провел рукой по лицу. Жесткая редкая щетина покрыла лицо пляшивыми кустами. Пора бы уже оскоблиться, да поглядеться не во что. В обеденной, как обычно, было нелюдно. Корчмарь громко бронил девку, что плохо мыло полы. Волк сел в углу, подальше от беспощадного яркого света. «Проспался?» — спросил Корчмарь, ставя пару кружек браги перед ним. «Благодарю, я не просил». «Так ты просто посидеть пришел». Или хочешь сказать, что похмелье не мучает? Волк посмотрел на корчмаря. Навскидку, тот старший Инга. Темные короткие волосы, щедро разбавлены сединой. Лицо покрыто морщинами. Добрые глаза, но взгляд суровый. — Ты много проспал, парень, — произнес корчмарь. — Я... да. — Приятель, что привел тебя, — сказал про девку. А еще, говорят, на празднике княжич пропал. Дружинники прочесывают город. Приходили и сюда. Тебя не добудились. Видно, знатно ты перебрал. Они искали младенца или того, кто мог его забрать. Волк тяжело вздохнул. Забыться бы снова. Мне надо заменить солому, — произнес он и, подумав, добавил. Есть обед? Сейчас распоряжусь, — кивнул корчмарь. А где Любомир? Надрался по уши и вздумал с дружинниками пререкаться. Говорят, сегодня ночевал у травников. Поучили его уму. Волк кивнул. «Не так уж и плохо. Теперь тут меньше дурни и днем ошивается». Голова болела, и тяжесть сдавила тело. Тревога стальной рукой держала за сердце. Кого именно ищут дружинники? А ну, как собаки взяли след? Или заказчик сдал быка? Или кто еще вышел на них? До вечера волк маялся на чердаке, не желая выходить на свет, и тщетно пытался забыться во сне.